Глава 5. Что такое прана? Много тысяч лет тому назад мудрецы Востока учили, что любая сила, как и вся энергия Вселенной, имеет внутреннюю причину – ядро, первобытное состояние, из которого происходит жизнь. Эта потенциальная сила в своем изначальном состоянии называется праной. Перед началом созидательного цикла прана дремлет в абсолюте, как дух или идея всех сил. Это немедленно вызывает в памяти начало Псалма в Евангелии от Иоанна. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, через Него началось быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет. Слово в Библии и прана в религиях Востока — одно и то же понятие. Различны только названия. Начало творения означает, что прана пробуждается, начинает действовать, и что все силы происходят из нее. Подобным же образом, вся теория происходит из первоначальной субстанции. В скрытом состоянии эта первоначальная субстанция – это идея или дух субстанции. Восточная философия дала ему имя Акаша. В начале творения прана начинает воздействовать на Акашу, придавая ей форму и производя на свет все многообразие сил и веществ. В каждой форме жизни прана присутствует как живая сила, которая помогает Высшему Существу, дающему всему жизнь, развернуться на материальном плане. Каждая сила основана на пране. Сила гравитации, магнетизм, электричество, радиоактивность. Без прана нет жизни, так как прана – это душа всех сил и энергии. Это основной принцип, можно наблюдать повсюду в мире. Прана есть в воздухе, но она не воздух. Она есть в еде, но не являясь едой, она есть в воде, не являясь ни одним из химических элементов. Все это лишь носители праны. Воздух наполнен свободной праной, и человеческий организм легко может вбирать ее при дыхании. При дыхании мы обычно наполняем легкие нормальным количеством праны. Глубокое дыхание повышает это количество, а контролируемое ягическое дыхание помогает нам накопить в мозгу и нервных центрах резерв из праны, которым мы можем пользоваться при необходимости. Существуют люди, которые, будучи выброшенными из нормальной жизни физическими или психическими катаклизмами, не ломаются под тяжестью неожиданной бремени. а демонстрируют чудеса выдержки. Такие люди бессознательно умеют создавать запасы праны. О них говорят, что они наделены большой жизненной силой. Эта жизненная сила есть не что иное, как запас праны. Говоря о теории праны, можно заметить, что она не противоречит взглядам западных естественных наук. Западные ученые тоже полагают, что всю Вселенную заполняет эфир. Из чего состоит этот эфир? которая на самом деле является праной. Вот вопрос, на который западные ученые затрудняются ответить. Давайте представим себе космические лучи, приходящие к Земле из космоса. Животвором сияния этих лучей с бесконечной короткой длины волны мы живем и расцветаем, как зеленые ветви под весенним солнцем. Наше тело, состоящее из мириад молекул и атомов, также наполнено эфиром, праной. Всюду, где есть жизнь и движение, от примитивных животных до крупнейших солнечных систем, без праны было бы только неживая материя. Этот замечательный жизненный принцип – мать и источник всех психических, химических и физических сил. В соответствии с философией Веданты, праны – это глубинный, сокровенный разум всех природных сил во всех их проявлениях. Невидимая, неизмеримая и неразрушимая, как вся энергия. Она не тождественна сила молекулярного притяжения, а гораздо более тонкая. Прана – это космическая жизненная сила, и ее воздействие ощущается во всех вибрациях в мире. Крохотное семя пускает росток, жизнь начинается в молекулах клетки в протоплазме. Однако живой клетке присущи не только жизнь, но и разум. Согласно йоге, между праной и созданием существует некое родство, подобное отношениям лошади и всадника. Сознание, стремящееся проявиться на материальном плане, развивает соответствующие органы с помощью праны и создает живое материальное тело в соответствии с его предназначением на земле. Итак, прана есть жизненная вибрация, наполняющая Вселенную. Из всей праны, наполняющей Вселенную, та прана, которая циркулирует в нашем сознании, мозгу и теле, нам ближе всего. Мы можем достигнуть гармонии с Вселенским океаном праны, если сможем управлять волнами праны, оживляющим наше тело, только если сможем заставить прану подчиниться себе. Абсолютный властелин и правитель праны – наша мысль. Мысль – это ключ, который может отпереть, либо запереть дверь жизни перед нами. Если мы навлекли на себя болезнь путем создания неправильных мыслей, мы сможем и вернуться к норме, культивируя правильные мысли. Смотри также главу конструктивная сила сознания. Волшебные, каким они кажутся, результат гипноза, становятся понятными, если мы осознаем связь между мыслью и праной. Гипнотизер собирает и контролирует прану медиума, высказанными вслух мыслями. Индийские йоги, однако, не пользуются имеющимися у них возможностями, так как считают, что никто не имеет права вмешиваться в дела. сущности другого человека и нарушать его свободу. По этим же причинам они не пользуются гипнозом для лечения, поскольку результаты такого лечения не могут быть окончательными. Если человек, исцелившийся благодаря чему либо вмешательству, продолжает культивировать неправильные мысли, болезнь повторится с новой силой. Хатха-йоги учат контролировать и сохранять прану самостоятельно, то есть учат самовнушению. чтобы человек не зависел от помощи других людей, а, напротив, мог бы самостоятельно сопротивляться всем внешним воздействиям. Цель йоги – освобождение и развитие ценностей каждого человека с целью активизации могучих психических и духовных сил, дремлющих в каждом индивидууме и подавляемых неправильным образованием, ложными суждениями, малодушием, отсутствием уверенности в себе, ограничениями и страхами. Таким образом, посредством йоги каждый может снять бремя с души и достичь уверенности в себе и, как прямое следствие, обрести здоровье. Истинное исцеление может произойти только тогда, когда здоровье не отдано на откуп внешним воздействиям или влиянию медикаментов. Целительные силы должны быть разбужены в самом больном. Если мы хотим быть здоровыми, мы должны прежде всего верить в свое здоровье, Если мы во что-то верим, мы будем бороться за это. Давайте представим себе, что мы абсолютно здоровы. Негативный индивид со своим больным сознанием постоянно хандрит и представляет себя прямо противоположное. Он постоянно представляет себе, что болен и начинает в это верить. Неудивительно, что у него возникают сотни нарушений, пока в конце концов он не заболевает на самом деле. Давайте же бороться за свое здоровье. Давайте что-то для этого делать. Мы же уделяем время ежедневному туалету. Так давайте посвящать хотя бы 10 минут или полчаса в день тому, в чем организм остро нуждается, чтобы продолжать выполнять свою напряженную работу. Вместе с хлебом насущным дадим своему организму силу, чтобы переварить этот хлеб. И эта сила – прана. Самое очевидное проявление праны в человеческом теле – это тот факт, что она заставляет нас дышать. Результат этого – движение легких. Если мы хотим лучше познакомиться с праной и научиться запасаться ею, мы должны научиться контролировать свое дыхание. Это значит, что мы должны перестать дышать поспешно, прерывисто и бездумно, и начать делать это систематически и сознательно, с концентрацией мысли, направляя прану в нервный центр, который служит ее хранилищем. Сознательная практика управления праной через концентрацию мысли и регулируемое дыхание называется пранаймой. Пранайма – это величайшая основа хатха-йоги. Прана – это топливо для легких и всего человеческого тела. Если из-за травмы или болезни, причины которой стал неестественный образ жизни, тело оказывается не в состоянии впитать прану, мощный поток жизненной энергии прекращает течь, подобно тому, как Волны радиостанции не в состоянии оживить поврежденный приемник. Прана никуда не девается, она по-прежнему есть повсюду во Вселенной, но она уже не может проявляться. Все вышесказанное дает нам право утверждать, даже в терминах европейской науки, что без праны, называйте ее эфиром, космическими излучением или еще как-либо, не может быть жизни на Земле. Мы легко можем справиться с болезнью и повысить свою жизненную силу, если все время будем снабжать организм большим количеством праны. Хатха-йога и пранайма не должны рассматриваться на Западе как надувательские теории. Пранайма заслуживает серьезное изучения со стороны западных врачей.